Глава 21. Преследование с двойником. Дом, в который меня отвел Эмилита, был самым красивым домом в колониальном стиле из всех, что я видела, кроме дома Клары, конечно. Снаружи у него был простой фасад с решетками на окнах и несколькими балконами на втором этаже, выходящими на улицу. Балкон, которым я любовалась с площади, был заставлен горшками с геранью и сочными зелеными папоротниками. Живущий здесь любит растения. Такое ощущение возникло у меня, когда мы прошли через огромную дверь с 12 панелями. Во внутреннем дворике было прохладно и темно. Это напомнило мне монастырь из другого времени. Здесь были колонны и арки с рядами каменных переходов. Высокие клумбы обрамляли небольшой сад с фруктовыми деревьями. Часть высоких стен была покрыта висящей жимолостью и глициней, растущими на решетках. Холодные каменные скамейки обрамляли цветы, которые росли в керамических горшках с мраморной бирюзовой глазурью, а в каменном горшке рос огромный кактус агавы. Сбоку был темный коридор, ведущий в небольшой сад во внутреннем дворе. У стены стояла резная деревянная скамья с высокой спинкой, а прямоугольное ограждение было затенено красивым деревом жакаранда. С одной стороны был каменный грот с небольшим водопадом, падающим в маленький бассейн. Этот дом и территория показались мне самым мирным местом на свете. Время от времени я слышала щебетание птиц, но даже оно было тихим и мягким, как будто из уважения к святости дома. Сама по себе мысль о том, что этот оазис спокойствия существует в самом центре оживленного космополитического города, была актом силы. «Сядь на эту скамейку и подожди, пока не придет хозяйка дома», – предложил Эмилита. «Теперь, когда я привел тебя, я пойду». «Подожди, подожди, Эмилита, я не знаю хозяйку дома. Не хочешь ли ты остаться и познакомить меня с ней?» «Зачем? Ты ведь ее знаешь», – удивленно сказал Эмилита. «Ты встречала ее в Соноре. Ее зовут Зулейка». Когда он упомянул ее имя, я вспомнила о даме на вечеринке, которая дала мне какао от укусов блох. Она хотела, чтобы я осталась с ней, но я отказалась. Я понятия не имела, что она жила в таком красивом месте. «Но что мне делать, когда я встречу ее?» – спросила я. Эмилита строго посмотрел на меня. «Когда ты встретишь ее, будь безупречна», – посоветовал он. «Это все, что ты можешь сделать». Прежде чем я успела спросить его, что значит безупречно в этой ситуации, он вышел через боковую дверь, которая вела в холл. Я сидела на скамейке грустно, глядя на рыбок, играющих в пруду. Но гармония этого дома и рябь на воде вскоре заставила меня почувствовать приятную сонливость. Я несколько раз выдохнула, и с моим дыханием все мои заботы, казалось, улетучились, пока не осталось ничего, кроме глубокого чувства благополучия. Я закрыла глаза и прислушалась к тому, как вода течет по маленьким камням, и представила, как вижу маленькую золотую рыбку, которая теперь спряталась под какими-то водными растениями. «Если бы только этот сон на его длился вечно!» – услышала я женский голос. Я повернулась и посмотрела в темный коридор, но никого не увидела. Однако эти слова подчеркнули именно то, что я видела. «Верно, моя дорогая, отдохни и позволь шуму воды унести тебя куда угодно». Голос раздался слева от меня, очень близко. Удивленная, я открыла глаза и увидела высокую женщину в черном кафтане с индийским орнаментом на высоком воротнике. Ее каштановые волосы были зачесаны назад красивым, хотя и несколько устаревшим способом. Кожа на лице была гладкой а брови выразительно приподняты с помощью подводки. Ее рот был тонким и нежным, а глаза смотрели на меня так проницательно, что я узнала Зулейку. Вероятно, она могла бы также загипнотизировать меня своим взглядом, если бы захотела. Но почему-то мне было все равно. Я ей доверяла. Где-то в глубине мы были одинаковыми. Когда пришло понимание нашей схожести, мне стало не по себе. Мы обе были немного сумасшедшими и должны были приложить всю свою энергию, чтобы связано представить себя перед лицом полного хаоса. — Ты не боишься меня, не так ли? — заботливо спросила Зулейка. — Уверяю, я здесь, чтобы помочь тебе. — Я не боюсь, — сказала я серьезно. Зулейка была очень далека от мелочности мира. Она источала силу и жизненную энергию своим голосом и движениями. За исключением ее горящих глаз, она была воплощением спокойствия и безмятежности. «Ты собираешься остаться со мной на какое-то время, и я научу тебя, как преследовать тело сновидения», — сказала она. «Но я еще не закончила перепросмотр», — ответила я. «Разве я не должна продолжать его?» Перепросмотр важен, но и сновидение тоже. Времени мало, и ты должна подготовиться сейчас. Затем ты можешь практиковаться самостоятельно. Однако, пока ты здесь, ты должна следовать моим инструкциям. Согласна?» У меня не было выбора, кроме как кивнуть головой, потому что она кивала своей. «Сны и пристальное созерцание идут рука об руку», начала Зулейка. Ты это уже поняла, когда наблюдала рябь на поверхности пруда. Теперь позволь звуку воды унести тебя. Вот как ты начнешь. Ты найдешь рядом с собой что-то сияющее и блестящее и будешь смотреть на него. А Затем ты обнаружишь звук, подобный дождю, воде из ручья и даже шуму города. И ты будешь следить за этим звуком. Затем ты перенесешь объект своего созерцания в свои сновидения и будешь наблюдать его там или слушать этот звук во время сна. Я знала, что она имеет в виду. Однажды у меня был станок для полировки камней, который издавал ужасный шум, когда они сталкивались друг с другом. Поскольку мне приходилось держать его включенным 24 часа в сутки, чтобы камни шлифовались, я слышала этот шум, когда спала. Я помню, что шум приводил меня в места, куда я не хотела идти. Поэтому мне наконец пришлось выключить машину на ночь. «Есть упражнения, которые можешь делать, чтобы переместить свое сознание на другую сторону», – сказала Зулейка. «На другую сторону? К своему телу сновидения!» Она говорила таким мелодичным, мягким голосом, что я успокаивалась, просто слушая ее. «Когда ты спишь, ты должна позволить телу сновидения осознать себя. Для этого сначала посмотри на свои руки а потом вставай с кровати и начинай двигаться. Или ты можешь найти во сне все, что захочешь, например, объект, который ты созерцала в течение дня. Или же что-то конкретное, что тебе нужно. Другими словами, тело сновидения должно реагировать на твои команды. Преследование с двойником – это контроль твоих движений с определенным усилием, а не растрата энергии в безумном порыве. Как должна расходоваться энергия? спросила я. Понемногу и гармонично. Постарайся продлить усилия своего сновидения как можно дольше. Но всегда сохраняй энергию, чтобы ты могла проснуться и не заблудиться в тех местах, откуда ты не сможешь вернуться. Теперь я покажу тебе некоторое конкретное упражнение, которое ты сможешь выполнять. Она положила подушку на пол перед низким столиком из кованого железа и велела мне сесть поудобнее, скрестив ноги, если я захочу. В центре стола она поставила маленькую синюю свечу и зажгла ее. Моргнув на мгновение, желтое пламя превратилось в идеальный неподвижный овал. Зулейка мягко дунула в пламя, заставив его моментально дернуться в сторону. Когда дуновение прошло, пламя распрямилось и снова стабилизировалось. Я внимательно следила за Зулейкой, чтобы не пропустить ее урок. «У всего есть две стороны», – сказала она, сидя в плетеном кресле с высокой спинкой. Это касается и ума тоже. С одной стороны, он может думать, рассуждать и размышлять над собой, чтобы создавать и делать выводы. Другое качество ума – молчать, бездействовать и не думать. Мы все умеем рассуждать и размышлять о себе, но добиться тишины труднее. Не вставая, она снова дунула на пламя. Я была удивлена, увидев, что пламя подскочило, как и раньше. Ум подобен этому пламени. Он подпрыгивает при малейшем волнении и трепыхается, когда его касается ветер, — сказала она. Мысли и желания подобны порывам воздуха. Они активируют разум и заставляют его трепетать. В непринужденной манере она объяснила, что есть два подхода к достижению умственной тишины. Она встала и охватила пламя кистью руки, сформировав частичный щит, затем дунула снова. На этот раз пламя, защищенное ее рукой, не трепыхалось. Один из подходов к тишине и покою – защитить ум от внешних волнений, которые могут его беспокоить. Ты делаешь это, дистанцируясь от разрушительных сил, которые угрожают твоему благополучию. Другими словами, ты уходишь и прячешься в глубине себя. По словам Зулейки, второй метод труднее реализовать, так как он требовал более тонкого маневра, чтобы защитить разум не от внешнего воздействия, а от его собственного. В этом случае, поскольку мешающие стимулы исходят изнутри, нет возможности бежать или уйти в себя, так как сам ум возбужден и мечется. Следовательно, нужно остановить возбуждение, зафиксировав ум на какой-то точке например, на изображении, идее или звуке, и таким образом сделать его неподвижным. «Безмолвие – это продукт дисциплины и тренировок», – сказала Зулейка. «Это означает прекращение внутреннего диалога, сосредоточившись на одной точке, или расширение сознания, чтобы слиться с великой тишиной, существующей за пределами мысли». Слушая ее речи, я почувствовала, как во мне воцарилась тишина, как будто это исходило не от ее слов, а от самого ее существа. «Отсутствие беспокойства означает, что ничто не может отвлечь твое внимание от твоего центра», сказала она, чувствуя мое душевное состояние. Один из лучших способов добиться этого – посмотреть на светящийся или блестящий объект. Она спросила меня, пальняла ли я эти два подхода к безмолвию разума, которые, как она утверждала, на самом деле были методами пристального созерцания. Чтобы у меня не было сомнений, она снова повторила все об этих двух методах. В первую очередь тело и разум ограждаются от мешающих раздражителей. Нужно удалить раздражители или удалиться от них. Это будет эффективным, когда разрушительные силы приходят извне. Во втором случае, когда разрушительные силы приходят изнутри, необходимо укреплять собственное тело и разум. «Лучше использовать комбинацию обоих методов – удаление и фиксация», – сказала она. «Вот почему ты находишься в этом тихом доме, где тебя никто не беспокоит. Изучая техники пристального созерцания, ты должна отстраниться от внешнего мира. Но ты также должна уйти от мира, который ты носишь внутри себя» зафиксировав свой ум посредством практики пристального созерцания. «Что дает фиксированный ум?» – спросила я. «Только фиксированный или сосредоточенный ум дает тебе свободу приходить и уходить, когда тебе угодно». Я сказала ей, что не понимаю, как фиксированный ум может позволить человеку двигаться. Казалось бы, противоречие. Зулейка осторожно подняла свечу и медленно подвигала ее из стороны в сторону, чтобы пламя не мерцало, но освещались разные области стола. Обрати внимание, что пламя не мерцает, но движется. Фиксированная и постоянная осознанность позволяет тебе видеть все, что угодно, двигаться в любом направлении, не вызывая беспокойства из-за того, что ты видишь или делаешь. Таким образом ты можешь приходить и уходить куда угодно но при этом контролировать ситуацию. Зулейка поставила свечу на стол так, чтобы пламя было прямо на уровне моих глаз. Если твой ум не зафиксирован и твои мысли скачут повсюду, все, что ты видишь, притянет тебя и повлияет на твое сознание. Тогда тебе придется бороться, чтобы освободить себя, прежде чем ты сможешь перейти к чему-то другому. И скоро на тебе будет столько всего навешено что ты вообще не сможешь двигаться. И что тогда произойдет? Тебе придется перепросматривать свои действия, чтобы высвободить свою энергию, сказала она. Вот почему мы рекомендуем всегда перепросматривать события прошедшего дня, освобождая себя от их влияния и не позволяя строить новых энергетических связей. Зулейка подчеркнула, что перепросмотр событий моей жизни в сочетании с дыханием которому я научилась, может не только очистить связи с прошлым, но и поддерживать сознание в текущем состоянии в любое время дня. Освободившись, сознание можно сфокусировать и использовать на службе намерений или духа, который управляет и дает нам жизнь. Мы должны использовать нашу осознанность, чтобы освободить сознание, точно так же, как мы иглой вытаскиваем занозы из пальца. Однако достаточно объяснений, приступим к практике. Зулика приказала мне мгновение понаблюдать за свечой, а затем положить ладони на глаза и визуализировать пламя. На секунду я посмотрела на пламя, затем закрыла глаза и прикрыла их ладонями. Я увидела желтовато-зеленый круг. Затем появилось золотое пламя, которое превратилось в яркое красно-оранжевое свечение. Вскоре пламя сменилось маленьким черным отверстием, образовавшимся перед моими глазами. Зулейка сказала мне повторить упражнение по пристальному созерцанию пламени, а затем закрыть глаза ладонями. На этот раз красноватый свет, казалось, двигался вправо, и было трудно удержать его в центре моего внутреннего зрения. Она сказала, что я должна попытаться сдвинуть изображение пламени ближе или дальше от меня. При этом глаза должны быть по-прежнему закрыты ладонями. Через некоторое время я смогла удерживать образ пламени и перемещать его ближе или дальше, используя силу своего разума. «Эта практика пристального созерцания поможет тебе развить твою способность концентрироваться», сказала Зулейка, когда я снова открыла глаза. «Точно так же, как магические пасы укрепляют твое энергетическое тело, Контроль над разумом можно отточить с помощью техники пристального созерцания. Она добавила, что визуализация света не только успокаивает мысли, но также активирует фундаментальный энергетический центр в задней части головы, укрепляя все тело. Она отметила, что при дальнейшей практике мне больше не нужно будет смотреть на свечу, а я смогу увидеть пламя, просто закрыв глаза. Когда свет зафиксирован, я смогу сосредоточиться на одной точке, исключив все другие влияния. — Это способ заставить ум замолчать, — сказала Зулейка. — Хотя ты активно концентрируешься, твой ум находится в покое, потому что он не разбросан в тысячах направлений. Она объяснила, что наиболее стимулирующая форма отдыха — это не пассивный сон, в котором человек находится во власти тревожных сновидений, а активная и контролируемая концентрация, при которой человек обращает внимание только на бодрящий свет перед глазами. Она посоветовала мне встать и немного прогуляться, чтобы расслабить конечности, перед тем, как перейти ко второму созерцанию. Когда я снова села на подушку, я увидела, что Зулейка положила на стол большое черное воронье перо. «На этот раз я покажу тебе другой способ заставить ум замолчать», — сказала она. Сядь спокойно, дыши естественно и не задумываясь смотри на перо. Она сказала, что мне следует концентрировать свое внимание на пере до тех пор, пока я не сольюсь с ним. Она добавила, что таким образом можно слиться с любым объектом, который ты пристально созерцаешь. Так что это уже не отдельная сущность, а что-то живое и имеет часть собственной энергии разве вы не знаете, что мир состоит из отдельных объектов?» – спросила я. Зулейка приподняла бровь. «Правда? Объекты разделяются только тогда, когда мы о них думаем. Когда мы наблюдаем за ними, они сливаются в единое энергетическое поле, которое также включает и наши энергетические тела». Она посмотрела на меня, чтобы увидеть, поняла ли я то, что она говорит. Я, должно быть, одарила ее глупым взглядом, потому что она добавила. Я только что открыла тебе секрет магии, а ты настаиваешь на том, чтобы принять это как обычное заявление. Подумай о том, что я сказала. Некоторое время я молчала. «Мне оно все еще кажется обыкновенным пером», — упрямо сказала я. Зулейка покачала головой. «Ты и оно едино». Там и здесь одно целое, ничто не отделено от ничего. Наблюдая за пером, я заметила, как мое дыхание стало более медленным и ритмичным. Оно опустилось мне в живот. Мои мысли исчезли, и я погрузилась в глубокую тишину. Казалось, Зулейка была права. Через мгновение перо осозналось и наблюдало за мной. Оно излучало энергию в мою сторону, как будто осознавало, что я смотрю на него. У меня появилась ясная уверенность, что если я попытаюсь, то смогу заставить перо оторваться от стола и заставлю его парить в воздухе, потому что мы составляем энергетическое целое. Через некоторое время Зулейка посоветовала мне двигать головой небольшими кругами. Это даст отдых глазам, которые начали слезиться от напряженного взгляда в перо. Она объяснила, что цель пристального созерцания заключалась не в том, чтобы пристально смотреть на объект, а в том, чтобы позволить глазам нежно ласкать объект, а он в ответ раскроется и направит к тебе свои чувства и знания. «Слияние чувств наблюдателя и объекта, в результате которого возникает общая комбинация осознания и чувства взаимного доверия и привязанности», — сказала Зулейка. Кроме того, она объяснила, что это чувство открытости и сочувствия является результатом прекращения внутреннего диалога и позволяет внутренней чувствительности перетекать и сливаться с тем, что ты созерцаешь. «Выбери любой предмет, который тебе понравится», — сказала Зулейка. «Никогда не смотри на что-нибудь отвратительное или пугающее». «Почему?» потому что благодаря фиксированному созерцанию ты открываешь центры в своем энергетическом теле, и энергия объекта входит внутрь тебя. То же самое, если ты в плохом настроении, то тебе не следует накладывать свои негативные чувства на окружающие тебя предметы, концентрируясь на них, независимо от того, являются ли они камнями, перьями или людьми. Я дала отдых глазам паркутив носом сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Когда я снова расслабилась, Зулейка дала мне третье упражнение для фиксации моего ума, которое состояло в визуализации фигуры или формы. Какую форму я должна визуализировать, спросила я. Подойдет все, что угодно, ответила она. Она взяла мой альбом и нарисовала круг. В его центре она нарисовала круг поменьше и закрасила его черным. Она сказала, что всегда приятно визуализировать круг, потому что он представляет целостность Вселенной, из которой ничего нельзя добавить или убрать. По ее словам, визуализация круга наполняет нас чувством целостности и благополучия, которое необходимо для радостного путешествия. Зулейка сказала мне закрыть глаза и, двигая их по часовой стрелке, медленно и осторожно-мысленно нарисовать круг. Затем должно появиться ощущение, что я прыгнула в центр круга и на мгновение осталась там. Затем мне необходимо опять сосредоточить внимание на наружной части и снова начать вписывать круг и повторить процедуру проталкивания через центр. Зулейка объяснила, что круговое движение глаз и мысленный прыжок к центру круга следует повторять, пока я не смогу делать это с большой концентрацией. «Это упражнение оказалось сложнее предыдущего. Оно нагнала на меня сонливость, а я начала зевать и ерзать. Глядя внутрь себя на эту внешнюю форму, нельзя волноваться или позволять мыслям блуждать», предупредила Зулейка. «Если ты отвлечешься, немедленно снова вернись к своей задаче». Она объяснила, что прыжок в центр круга оказывает очень сильное воздействие на энергетические точки, расположенные за глазами. Толкание к центру круга помогает открыть коридор или дверь в потусторонний мир. «А что по ту сторону?» – хотела знать я. Зулейка заколебалась. «Может, все, а может и ничего». «Скоро ты убедишься в этом сама». Она предложила мне продолжить выписывать круги, чтобы успокоить и укрепить ум. Она заверила меня, что мягко, но твердо подталкивая себя к центру, я разовью твердость и невозмутимость, которые были необходимы для путешествия с энергетическим телом. Попрактиковавшись в этой технике еще несколько раз, Зулейка встала и сказала мне выбрать одну из трех техник, которым она меня научила и практиковать ее, пока она будет заниматься кое-какими делами. Я решила созерцать горящую свечу. Мне почему-то нравилось ее мягкое желтое пламя. Когда я закрыла глаза, я все еще видела изображение пламени и тренировалась перемещать его из стороны в сторону. Казалось, прошло всего несколько минут, когда Азулейка вернулась и сказала мне задуть свечу. «Всякий раз, когда ум возбужден или беспокоен, обязательно делай одно из этих упражнений», – посоветовала она. «Золотое пламя, однажды зафиксированное в твоем уме, будет сиять сквозь туман, как маяк, с другой стороны. После фиксации, даже если твои глаза закрыты, оно будет перед тобой, чтобы успокоить твое сердце». Солнце уже село, а она еще не зажгла внешние фонари, и мы сидели почти в полной темноте. Почему так важно успокаивать ум? «Если ты соединишь свои действия с глубоким уровнем внутренней тишины, — сказала Зулейка, — ты совершишь тонкий подвиг. Полное бездействие или неделание». Как только человек научится использовать энергию неделания, он может стать по-настоящему могущественным. Далее она объяснила, что для достижения чего-либо нам нужно бескомпромиссное намерение, вкладывающее в наши действия направление и цель, а также чистое и повышенное осознание, чтобы усилить свои действия. Она подчеркнула, что только чистое и повышенное осознание позволит нам выйти за пределы мира форм и войти в энергетические слои других сфер. Зулейка еще больше наклонилась в своем кресле и тихо произнесла. Теперь я собираюсь раскрыть тебе второй секрет магов. Когда ты практикуешь пристальное созерцание, ты в действительности практикуешь сновидение на его. Она снова посмотрела на меня, чтобы увидеть, поняла ли я смысл ее слов. Ты фокусируешь абстрактную энергию намерения и переходишь с физического уровня в область чистой энергии. Она объяснила, что намерение – это сила, которая скрепляет и упорядочивает вещи. Эта сила пробуждает лежащее в основе всего осознания, которое маги называют намерением, силой, которая позволяет нам воспринимать, из которой напрямую связано наше тело. Именно намерение отличает действие силы от поверхностных и суетных дел повседневной жизни. Благодаря пристальному созерцанию, наше физическое тело постепенно трансформируется в соответствии с нашей умственной энергией. Со временем тело становится настолько легким, что превращается в чистую энергию. Когда это происходит, человек видит во сне самого себя. Все, что нужно сделать, это вознамериться о чем-то, и тело это воспримет. Так происходит из-за того, что человек соединился с намерением и сновидит силой самого творения. Техники пристального созерцания были разработаны древними магами для достижения этой тонкой манипуляции восприятия. Зулейка подняла перо и осторожно бросила на пол. «Практикуй пристальное созерцание, и в конечном итоге ты очистишь свое тело. Оно станет таким же легким, как это перо», — сказала она. Когда твое тело превращается в чистую энергию, то для него, как и для твоего разума, не будет разницы между тем, что ты думаешь, и тем, чем ты являешься. Здесь и там пространство и времени сольются в единое сознание сейчас, и твой ум и тело больше не будут отдельными, но будут единой энергетической единицей бытия здесь. «Пока она говорила, я почувствовала, что кто-то еще наблюдает за нами из темноты коридора. Сначала я могла только мельком увидеть фигуру. Потом я увидела, что он стоит там, словно слушает наш разговор или наблюдает за моей практикой. Я заметила его раньше и повернула голову, чтобы посмотреть, там ли еще этот человек. И я предположила, что это кто-то живет в доме, так как дом был большим, со множеством комнат». Зулейка улыбнулась. «Еще не время встречаться с ним, пока ты не стала более невидимой, но уже скоро, а пока сосредоточена на своих практиках». «Кто этот человек?» – стревоженно спросила я. «Тот, кто заставляет тьму отвечать», – сказала она. «Что значит этот ответ?» «Твоя встреча с ним зависит от твоего намерения. Он – хозяин намерения». Когда ты научишься преследовать двойника, он придет и покажет тебе свое искусство. «Разве я не могу встретиться с ним сейчас?» – спросила я. Она засмеялась и сказала, что я не в состоянии встретиться с кем-либо в моем нынешнем энергетическом состоянии. А для взаимодействия с мастером намерения потребуется много энергии. «Во тьме ты это почувствуешь. Он будет говорить напрямую с твоим двойником». Когда ты придешь к безмолвному знанию, он направит тебя, и ты это узнаешь. Что я узнаю? Я не могу тебе сказать. Ты просто будешь знать это напрямую. И если кто-то тебя спросит, ты сама не сможешь ответить, что это значит. Это будет слишком глубоко, слишком обширно для того, чтобы выразить его в словах. Ты попытаешься запомнить, но не сможешь думать об этом так как то, что ты знаешь, очень далеко от мыслей, и любые слова подведут тебя. «Так что тогда толку в таком знании?» – спросила я. «Если я не помню, чему он меня учил, или не могу сказать, что это такое? Какой смысл что-то знать?» «Ты сделаешь все возможное», – сказала она. «Ты заставишь тьму двигаться и проявляться в свете». Некоторое время я пыталась понять, что же она имела в виду, и внезапно я поняла, как и предупреждал меня Эмилита, кто-то уже показывал мне, как нужно преследовать двойника. Я не знала, что имела в виду Зулейка, но знала, что я уже знала. Ко мне пришла уверенность, что мастер намерения учил меня все это время. Скорее всего, это можно было объяснить его воздействием на какие-то области внутри меня, но вне моего внимания и за пределами моих сновидений. Это было место, где не существовало снов, но энергия текла, не сдерживая мыслей, желаний или даже образов, возникающих во сне. Когда я поняла это, мужчина вышел из тени. Я не удивилась, увидев того же человека, с которым я столкнулась на пограничном переходе в Нагалисе. Того, кто заставил меня потерять сознание, толкая верхнюю часть спины. И того же, которого я потом видела в доме Каталины, когда она указала в окно на своего защитника. Он, казалось, тоже меня узнал. И все же, насколько я могла вспомнить, я видела его только дважды. Он коротко кивнул мне издали. Я избегала его взгляда, потому что помнила, что произошло в последний раз, когда я смотрела ему в глаза. Он ничего не сказал, и я понимала, что говорить тут нечего. Но давление его присутствия заставило мои мысли остановиться, а мышцы рук и ног напряглись, как будто меня пронзил поток энергии. Я слышала, как вокруг меня гудит воздух. Я глубоко вздохнула, втягивая его ртом. Потом я почувствовала, как задняя часть моей шеи буквально взорвалась, когда он подошел, а точнее приблизился. Я видела, как шевелится его рот. Он что-то говорил, но я этого не слышала. Это был тихий звук, и тот безмолвный шепот давил на меня. Я упала спиной на скамейку и должна была цепляться за свою бесценную жизнь, чтобы не потерять сознание. Потом я почувствовала, как моя макушка раскололась и что-то вылетело с такой силой, что я оказалась в Сан-Франциско. Я знала, что это Сан-Франциско, потому что видела мост «Золотые ворота». Я поднялась над бурлящей серой водой и увидела места, где ржавчина отвалилась с огромных железных балок моста, поддерживаемых тросами. Потом я летала над небоскребами и большими офисными зданиями с окнами из темного стекла. Я летела очень высоко, чтобы не попасть между зданиями, где циркулировали сильные воздушные потоки. Я слышала оглушительный рев кондиционеров на крышах домов. Мне совсем не понравился этот район, это было так угрожающе, что напугало меня. Тени высоких зданий на улицах внизу делали эту сцену темной и зловещей. Я услышала ужасный звук, посмотрела и поняла, что это вертолет, а меня затягивает в лопасти пропеллера, потому что ветер был ужасно сильным и я не могла с ним справиться. Пытаясь вырваться, я приложила огромное усилие используя каждую частичку энергии из своей матки. Затем я почувствовала, как веревка, привязанная к моему телу где-то на другом конце, втягивает меня в длинный туннель. Меня понесло на юг по другой местности, пролетевшей мимо меня с фантастической скоростью. Я сидела или скорее чувствовала, как ландшафт меняется от городов к пустыням. Снова к городам и озерам, и тысячи миль пролетели буквально за считанные секунды. Когда движение прекратилось, я очутилась в Гвадалахаре на скамейке во дворе дома Зулейки. Я открыла глаза и обнаружила, что Зулейка смотрит на меня. Я рассказала ей, где я была, ей не хотелось слушать о моих путешествиях. «Ты тратишь всю свою энергию на неконтролируемый всплеск. Ты пронеслась через огромное расстояние без толку и ты не знаешь, что с этим делать». «Я не знаю, что случилось», — сказала я. «Повелитель тьмы одолжил тебе часть своей энергии, и ты потратила ее на увеселительную поездку по стране. Вот что случилось. Надеюсь, тебе хотя бы понравились виды». Я покачала головой. Все произошло слишком быстро, как в кино на скоростной съемке. Я только и успела взглянуть на воду, пустыню и здание, а также увидеть много городов внизу. «Видения, проблески. Что хорошего в проблесках?» сказала Зулейка. «Нам необходим контроль. У тебя впереди много работы, прежде чем ты сможешь использовать техники преследования для контроля своего полета, или что бы ты там ни делала с энергией своего сновидения. Так что практикуйся и практикуйся». Она оставила меня одну в темноте, чтобы я могла продолжить выполнять упражнения по пристальному созерцанию».